Глава тридцать первая. Каменный лишайник. Они поднялись на рассвете. Тревога и голод одолевали их. У них не было ни кусочка съестного. Кругом ни одного живого существа, ничего, кроме безбрежной снежной поверхности, с торчащими кое-где голыми скалами. Даже волки и те отстали, точно зная, что им нечем больше поживиться. Положение путешественников было поистине ужасно. Им предстояло, может быть, еще много дней идти по этой пустыне, не находя себе ни малейшего пропитания. Они сознавали, что не в состоянии выдержать и нескольких дней, так как уже теперь чувствовали мучительные приступы голода. Уже сутки провели они без еды. Полки накануне прервали их приготовление к обеду. Оставаться на месте было бесполезно. Они сложили палатку и немедленно пустились в путь. Уменьшившаяся тяжесть их ноши мало утешала их. Они несли теперь только заряженные ружья, так что их шествие напоминало охотничью экскурсию. Они даже шли не прямо перед собой, а завидев группу ив или какую-нибудь неровность почвы, делали крюк и осматривали ее в надежде найти хоть какую-нибудь дичь. Но за весь день им не удалось увидеть ни одного живого существа, и пришлось и вторую ночь встретить голодными. Человек может провести много дней без еды, не умирая с голоду, но никогда страдания не достигают такой силы, как на третий или четвертый день. Потом голодающий делается все слабее, но уже не страдает так сильно. На третий день страдания мальчиков достигли высшей степени. Они начали жевать куски кожаной палатки и одеял. И хотя на время это как бы успокоило их голод, но силам не прибавило. И вот взоры всех, все чаще обращались к Моренга. Верный пес не отличался особенной упитанностью. Сани и скромные порции очень уменьшили его вес, так что легко можно было пересчитать ребра. Но несмотря на то, что мальчики согласились бы многое вытерпеть прежде, чем принести его в жертву, голод становился все нестерпимее. И даже Моренга, собака старая и вероятно жесткая, начинал казаться им желанной пищей. Было около полудня. Они поднялись так же рано, как и в предыдущий день. Усталые и ослабевшие, они медленно двигались вперед. Моренго еле тащил сани, так как ослабел не менее мальчиков. Базиль видел голодные взгляды, бросаемые его товарищами на Моренго. И хотя никто и словом не обмолвился о том, что было у каждого на уме, он отлично понимал их. Он видел угнетенный вид обыкновенно веселого Франсуа, серьезность и сосредоточенность Нормана, бледные щеки и ввалившиеся глаза его любимца Люсьена. И долг его по отношению к товарищам поборол его привязанность к верному псу. «Мы должны убить его», — сказал он, внезапно останавливаясь и указывая на Моренго. Остальные тоже остановились. «Это, пожалуй, единственное, что нам осталось», — сказал Норман, внимательно окидывая взором окрестности. Франсуа тоже согласился. «Лучше повременить», — сказал Люсьен. «Что касается меня, я свободно пройду еще биль пять». И он сделал усилие, чтобы выпрямиться и казаться сильным и храбрым. Но Базиль отлично видел, что все это было вызвано лишь порывом великодушия. «Нет», — сказал он, — «нет, мой милый Люсьен, нам надо убить его. Ты совсем ослабел». «Глупости, Базиль, ты ошибаешься», — возразил тот. «Я могу отлично идти дальше». «Ну, хорошо» видите те скалы они милях в трех от нас и лежат на нашем пути давайте отсрочим смерть маренга до них если мы и до тех пор ничего не найдем тогда и люсьен взглянул на собаку смотревшую ему в глаза и не мог закончить фразу она точно понимала о чем шла речь и жалобно переводила глаза С одного мальчика на другого. Все с радостью согласились на предложение Люсьена и, взвалив на плечи рухи, продолжали путь. Люсьен нарочно сказал, что доскал три мили. Их было полных пять, а мальчики увеличили их до десяти, так как еще надеялись найти хоть какую-нибудь дичь, осматривая все окрестные кусты. После двух часов утомительного пути они достигли скал, не встретив ни птички, ни четвероногого. «Мы пройдем эти скалы!» воскликнул Люсьен слабым голосом. «Скалы должны быть границей, но ведь мы не определяли, какая именно их сторона. Так перейдем их, они не должны далеко тянуться». Подбодренные словами Люсьена Мальчики начали пробираться сквозь скалы по обледенелым тропинкам. Они не прошли и нескольких шагов, как радостный возглас Нормана заставил их остановиться. Не видно было никакого живого существа, а между тем и вид его, и голос свидетельствовали о большой радости. «В чем дело?» – спросили они его. «Каменный лишайник». — отвечал он. — Лишайник. — Да, — ответил Норман, указывая на одну из скал прямо перед собой и в то же время быстро направляясь к ней. Остальные подошли к нему и поняли, о чем он говорил. Это было черное сморщенное вещество, очевидно, растительного происхождения, сплошь покрывавшее скалу. Люсьен, как и Норман, знал его, и радость озарила его черты. Что касается Базилия и Франсуа, они ожидали, чтобы товарищи объяснили им, каким образом какой-то лишай мог помочь им в их тяжелых обстоятельствах. Люсьен объявил им, что то, что они теперь видели перед собой, был лишайник такого вида, который в состоянии поддержать человеческое существование». Норман подтвердил его слова и прибавил, что не только индейцы и эскимосы, но и многие путешественники питались этим веществом в продолжении долгого времени и тем избавлялись от голодной смерти. Этих лишайников существует не менее пяти или шести разновидностей. Все они съедобны, но только один из них приятен на вкус. К сожалению, Мальчики нашли другую разновидность, так как вкусный лишайник растет на скалах, покрытых лесом, и редко попадается на пустынных пространствах. Тем не менее, она была съедобна, и мальчики начали с рвением отдирать ее от скалы. Затем возникло новое затруднение. Лишайник требует варки, а у них не из чего было развести огонь. Вокруг не было нижнего, Ни деревца, ни кустика. И так их положение нисколько не улучшилось. Что могут они поделать с сырой массой лишайника, который в сыром виде ничем не лучше сухой травы? Вдруг у них блеснула мысль воспользоваться санками. Конечно, костер будет очень маленький, и дров хватит лишь на один раз. Но и это было лучше, чем ничего». Моренго ничего не имел против того, чтобы мальчики сожгли его санки. Всего за несколько часов до того они чуть не послужили для приготовления самого Моренго. Санки уже хотели было ломать, как возглас Базиля и решедшего на другую сторону скалы, остановил их. На некотором расстоянии от них он увидел группу Ив. За которым тотчас отправились Вазиль и Франсуа. Норманджи и Люсьен остались подготавливать лишайник к варке. Посланные скоро вернулись с большими охапками веток, и мальчики раздули огонь. Лишайник вместе со снегом, так как поблизости не было воды, был положен в котелок и подвешен над огнем. После часовой варки. Он превратился в мягкую клейкую кашу, которую Норман по вкусу делал то гуще, то жиже, прибавляя лишайника или снега. Затем они сняли котелок с огня и с жадностью набросились на пищу. Несмотря на то, что смесь эта была не особенно вкусна, мальчики очень скоро уничтожили все, что было сварено. Аппетит их не был удовлетворен. Но желудки наполнились, и состояние их перестало быть мучительным. Норман сказал, что вкус лишайника очень выигрывает, если добавить мясо. Но ведь мясо неоткуда было взять. Индейцы варят его с рыбой, добавляют в него икру и очень любят это блюдо. Путешественники решили провести хоть одну ночь под этими скалами и разбили палатку. Костра они не раскладывали, так как их было очень мало, и они хотели приберечь их для варки лишайника. Они постелили оленьей шкуры внутри палатки и, забившись в нее, старались по возможности согреть друг друга.